Глава 9. Эллади планировала слушать музыку и в воскресенье, чтобы отдать наконец Пенелопе давно обещанный список, но накануне между первой и второй бутылками красного вина приняла решение. Она не пойдет к алтарю под видео, где Лорен Адлер играет на Элленчелли. Неважно, насколько эта идея по вкусу Пенелопе, а может быть и Алистеру тоже. Ей Элоди становилось неловко, как только она представляла себя в фате и в белом платье, идущей навстречу огромному экрану, на котором играет ее мать. «Все-таки это странно, разве нет?» «Ага», — ответила ей Пиппа, когда они сидели у реки, ели рыбу с картошкой и смотрели, как гаснут на горизонте последние отблески дня. «Да и вообще, ты ведь, по-моему, не любишь классическую музыку». Это было правдой. Эллади предпочитала джаз. Вот почему воскресным утром, едва в окно вплыли первые удары церковного колокола, Элоди уложила кассеты в отцовский чемодан и села в обитое бархатом кресло. Новое фото матери стояло на полочке с сокровищами между акварелью миссис Берри с видом Монте-Пульчана и волшебной шкатулкой типа Глядя на него, Элоди чувствовала, как разрозненные до того мысли выстраиваются в список конкретных вопросов, которые она хотела задать теперь двоюродному деду о матери, о доме на рисунке, о скрипаче. Но это после, а пока надо взять книгу Кэролайн и прочитать все, что там написано о женщине в белом. Когда она пристроила открытую книгу у себя на коленях, ей сразу стало так легко и хорошо, точно это было главным, тем, чем следовало заниматься сейчас. «Жизнь и любовь Эдварда Рэдклиффа». Заголовок немного, конечно, слащавый, но ведь книга вышла в свет в 1931 так что не стоит судить ее по сегодняшним меркам. На клапине суперобложки имелась фотография автора, доктора Леонарда Гилберта. Черно-белый снимок молодого человека в светлом костюме со строгим лицом. Трудно было сказать, сколько ему лет. Всего в книге было восемь глав. Первые две рассказывали о детстве Рэдклиффа, его семье, любви к народным сказкам, рано проявившихся художественных способностях, об особом интересе, который он питал к домам. Здесь же выдвигалась идея о том, что тема дома и вообще закрытого пространства, центральное для его творчества, стала, видимо, следствием беспорядочного воспитания. В третьей и четвертой главах описывались ранние успехи Рэдклифа в Королевской академии и история возникновения Пурпурного братства, говорилось о его участниках. Пятая глава была посвящена личной жизни художника, в особенности его отношениям с Фрэнсис Браун, которые привели к помолвке. И лишь в шестой, посвященной тому периоду в жизни Эдварда Рэдклифа, когда он создал свои самые поразительные работы, наконец-то появлялась Лили Миллингтон, натурщица. Эллади не очень-то любила такие вещи, но все же не удержалась и начала читать шестую главу. И тут же погрузилось в захватывающее повествование Леонарда Гилберта о встрече Эдварда Редклиффа с женщиной, чье лицо и фигура вдохновили его на создание самых ярких полотен в истории всего братства — женщиной, в которую, по словам автора, художник влюбился сразу и безоглядно. Он уподоблял Лили Миллингтон «Смуглой леди» шекспировских сонетов, пространно рассуждая о том, кем она могла быть на самом деле. Как и предупреждала Пиппа, большую часть информации, в особенности биографической, автор почерпнул из некоего анонимного источника – так он называл местную жительницу, которая имела удовольствие близко знать всю семью Рэдклифов. По словам Гилберта, особенно доверительные отношения связывали ее с младшей сестрой Рэдклифа, Люси, которая сообщила много важных фактов о детстве художника и о событиях лета 1862 года, когда невеста художника, Фрэнсис Браун, пала от шальной пули грабителей, а Лили Миллингтон исчезла без следа. Гилберт познакомился с информанткой в деревне Берчвуд, где работал над завершением докторской диссертации. Позднее, между 1928 и 1930 годом, он взял у нее несколько интервью. Несмотря на то, что глубоко интимные подробности отношений Рэдклифа и его натурщицы – наверняка были высосаны из пальца самим Гилбертом или его источником, выведены из имеющихся фактов, если выражаться более корректно, подумала Элоди. Поданы они были выразительно и ярко. Гилберт глубоко проникал в психологию персонажей и неравнодушно относился к ним, благодаря чему мужчина и женщина представали на страницах книги «Как живые». Драматическая история читалась на одном дыхании, вплоть до трагического конца в Берчвуд-Мэнор летом 1862 года. Тон автора так тронул Элоди, что она задумалась над причиной выбора столь необычной для научного труда интонации и пришла к простому выводу. Леонард Гилберт без памяти влюбился в Лили Миллингтон. Созданный им портрет этой незаурядной прекрасной женщины был настолько притягателен, что Элоди невольно почувствовала странное притяжение выражительной загадочной красавицы. По крайней мере, под пером Гилберта она выглядела неотразимой. Каждое его слово подчеркивало незурядный характер, начиная с первого появления в жизни художника той, чье пламя горело так ярко, и до горького окончания главы. Седьмая глава продолжалась в том же духе. В ней подводились итоги жизни и карьеры Рэдклиффа. Причем Гилберт не побоялся предложить свое видение событий. Художник погиб вовсе не от тоски по своей нареченной, а потому что не смог перенести разлуки со своей музой и единственной настоящей любовью – Лили Миллингтон. Основываясь на ранее неизвестных полицейских отчетах, Леонард Гилберт выдвинул теорию о том, что натурщица была сообщницей грабителя, застрелившего Фрэнсис Браун, а позже сбежала с ним в Америку, прихватив наследственную драгоценность Рэдклифов. Официальная версия, утверждал Гилберт, своим широким распространением обязана самим Рэдклифом. Влияние их в округе Берчвуд-Мэннер было настолько велико, что отразилось даже на полицейском расследовании, Члены семьи приложили много усилий, чтобы замять происшествие с этой женщиной, которая разбила сердце Эдварду Рэдклиффу. В этом их поддержали родственники убитой невестой, также хотевшие, чтобы все забылось как можно скорее. Оба семейства надеялись войти в историю и хотели предстать перед потомством как герои трагедии, а не скандала. Вот почему они предпочитали официальную версию о грабителе, который пробрался в дом, похитил камень и случайно застрелил Фрэнсис Браун, что потом привело к смерти ее жениха. Пропавшую подвеску искали, но кроме пары-тройки ложных следов ничего не нашли. Теорию о причастности Лили Миллингтон к краже Гилберт излагал совершенно в ином тоне, чем все остальное. Он писал механически, словно по затверженному, чему немало способствовало обширное цитирование материалов дела, обнаруженных им в полицейских архивах. Как исследователь, Элди хорошо понимала нежелание Гилберта верить в предательскую натуру женщины, которую он сам с такой любовью вызвал к жизни на страницах своей книги. При чтении этой главы казалось, что две полярные стороны характера одного человека — вступили в смертельную схватку. Чистолюбивый ученый, сделавший опьяняющее своей новизной открытие, боролся с писателем, полюбившим свою героиню, чей образ он так долго и кропотливо создавал. Еще это лицо. Ведь женщина с портрета в серебряной рамке сразу же запала в душу и ей Элоди. Строго напоминая себе о той опасной власти, которую красота имеет над душами людей, она все равно не верила, что женщина в белом была способна на такое вопиющее двуличие. Гилберт явно не желал верить в причастность Лили Миллингтон к исчезновению подвески, но все же уделил место описанию самой пропажи. Причем выяснилось, что камень был далеко не рядовой драгоценностью. Оказалось, это голубой бриллиант весом в 23 карата, настолько редкий, что он даже имел имя — «Синий Рэдклифф». Свое происхождение подвеска вела от Марии Антуанетты. Именно для нее голубой бриллиант был впервые взят в оправу. Однако история самого камня уходила куда дальше — Некий Джон Хоквуд, наемник, завладел им в XIV веке во Флоренции, куда наведался для разбоя грабежа, и так прикипел к камню, что не расстался с ним и на смертном одре, где лежал, как написал о нем один современник, с богатствами и почестями. Но первый след камень оставил еще раньше, в X веке, в Индии, где, по одному свидетельству, недостоверному, как считал Гилберт, был похищен странствующим купцом со стены индуистского храма. Так или иначе, когда в 1816-м камень попал к Ретклифу, его поместили в золотую филигранную оправу и повесили на тонкую короткую цепочку, так чтобы он лежал как раз в еремные ямке на шее. Красивая, конечно, вещь, но уж слишком привлекательная для грабителей – А потому почти все то время, что Рэдклиффы владели бриллиантом, он хранился в их сейфе у Ллойда в Лондоне. История синего Рэдклифа не особенно заинтересовала Элоди, зато, прочитав следующую строку, она едва не подпрыгнула на месте. По словам Гилберта, Эдвард Рэдклиф извлек драгоценность из банковского хранилища именно летом 1862-го, чтобы его натурщица могла надевать подвеску, с которой он собирался писать ее на своей новой картине. Завершить работу он планировал к концу летнего сезона. Так значит, картина, которую историки и любители искусства по всему миру считали мифом, страстно желая при этом увидеть, все же была написана. Во второй половине седьмой главы обсуждалась возможность существования этой картины, В законченном видели и в каком-либо ином. Гилберт выдвигал несколько теорий, основанных на изучении творчества Эдварда Редклиффа, но в конце все же признавал, что без документальных подтверждений все это не более чем гипотезы. И хотя другие члены «Пурпурного братства» в своей переписке не раз упоминали неоконченное полотно Редклиффа, сам художник, по всей видимости, хранил о нем полное молчание. Взгляд Элоди скользнул к альбому, найденному в архиве, а что, если в нем как раз и содержится то доказательство, которое тщетно искал Леонард Гилберт? Неужто подтверждение, которого так долго жаждал весь художественный мир, все это время лежало себе тихонечко в кожаной сумке в доме Джеймса Стреттона, видного социального реформатора викторианской эпохи? Эта мысль заставила Эллади снова задуматься о Стреттоне, ведь теперь ей было известно, что звено, которое связывало его с Эдвардом Рэдклифом, носило имя Лили Миллингтон. Стреттон знал Лили настолько хорошо, что даже хранил у себя ее фотографию. Рэдклиф был в нее влюблен. Между собой эти двое не были близко знакомы, по крайней мере, на первый взгляд. И все же именно к Стрэттону Редклифф пришел посреди ночи, когда неутолимая сердечная тоска выгнала его из дому. И, видимо, именно Стрэттону Редклифф отдал на хранение наброски своего великого, но так и не созданного полотна. Но почему? Надо полагать, ответ на этот вопрос скрылся в личности Лили Миллингтон. Имя было незнакомо Элоди, но она подумала, что надо проверить его на всякий случай по компьютерной базе Стрэттоновской переписки. В последней главе вновь шла речь об интересе Рэдклифа к домам, и особенно к дому на Темзе, названному им зачарованным домом, уютно устроившимся в собственной излучине реки. Так Гилберт закольцевал композицию книги, перебросив мостик от жизни своего героя к собственной жизни. Оказалось, что Гилберт провел в зачарованном доме Рэдклиффа целое лето и, заканчивая там свою диссертацию, буквально дышал тем же воздухом, которым некогда дышал хозяин дома. Леонард Гилберт, солдат Первой мировой, потерявший на полях сражений во Франции тех, кто был ему дорог, с грустью, которая порождает только опыт, писал о том, какие страдания доставляют человеку ощущение оторванности от своего мира – И все же его книга заканчивалась долгим и оптимистическим рассуждением о возвращении домой и о том, что это значит оказаться в уютном и защищенном месте после долгих скитаний по пустыне. Себе в союзнике он взял современника Рэдклиффа, великого викторианца Чарльза Диккенса, который проникновенно и просто написал о том, что такое дом в жизни человека. «И хотя дом — это лишь слово, лишь имя, но оно сильно» сильнее любого заклинания, какими призывают к себе духов-волшебники. Для Эдварда Рэдклиффа, писал Леонард Гилберт, таким домом был Берчвуд Мэнор. Элоди еще раз перечитала эту строчку, значит, у дома было имя. Она впечатала его в поисковую строку телефона, нажала кнопку «ввод», затаила дыхание, и вот оно, снимок, описание, адрес». Дом стоял на границе Оксфордшира и Беркшира в долине Белого коня. Нажав на одну из выпавших ссылок, она узнала, что дом был подарен Ассоциации историков искусства в 1928 году, причем дарительница Люси Рэдклиф поставила условие использовать его для проживания стипендиатов ассоциации. Когда затраты на содержание особняка стали чрезмерными, пошли разговоры о превращении дома в музей Эдварда Рэдклифа и Пурпурного братства, под эгидой которого наблюдался невиданный расцвет искусств. Однако и на этот проект деньги нашлись не сразу. Пожертвования собирали много лет, пока, наконец, в 1980-м щедрый взнос от неизвестного жертвователя не позволил А. и И воплотить планы в жизнь – Так что теперь в доме был музей, открытый для широкой публики по субботам. Дрожащими руками Элоди прокрутила веб-страницу до конца и ткнулась в пометку «Контакты». Открылась новая фотография, где дом был снят в ином ракурсе, и Элоди увеличила ее на весь экран. Скользнув взглядом по саду, по кирпичному фасаду за ним, по слуховым окнам, под островерхой крышей, она затаила дыхание. И тут картинка исчезла, сменившись оповещением о входящем звонке. Звонок был международным, Алистер, но Элоди, сама не зная зачем, нажала кнопку «Отмены» и смахнула оповещение с экрана, чтобы опять вернуться к снимку дома. Увеличила картинку еще больше, прицелившись в одно конкретное место, пригляделась и точно. Вот же он, флюгер с изображением Луны и Солнца. Значит, Рэдклиф рисовал свой собственный дом, укрытый в собственной излучине реки, и одновременно это был дом из сказки, которую рассказывала ей в детстве мать, и дом, где Тип жил с семьей в эвакуации во время Второй мировой. Семья Элоди была каким-то образом связана и с домом Рэдклифа и с той тайной, к которой она случайно прикоснулась на работе. Странно, пожалуй, даже невероятно, и все же это было так, ведь тип, сколько бы он ни отнекивался, явно узнал ту женщину по имени Лили Миллингтон. Элоди взяла в руки фото в рамки. Кем она была? Как ее звали по-настоящему? И что с ней все-таки случилось? По непонятным причинам Элоди вдруг ощутила отчаянное, жгучее желание найти ответы на эти вопросы». Она опять пробежала пальцами по краю рамки, ощупала еле заметные царапины и вдруг заметила, что задник с ножкой-подставкой не совсем плоский, не такой, как передняя часть. Повернув рамку тыльной стороной вверх, она поднесла ее к глазам, чтобы та оказалась прямо на уровне зрачков. И точно, выпуклость небольшая, но заметная. Эллади слегка надавила на нее кончиками пальцев. Ей лишь кажется... Или там действительно что-то есть, какая-то небольшая подушечка? Потому как учащенно забилось ее сердце, Элоди с ее тренированным чутьем охотника за сокровищами поняла, что не ошиблась, и хотя это было против правил, завертела головой в поисках того, чем можно вскрыть рамку, не оставив на ней следа. Потом потянула за уголок липкой лентой, которой когда-то приклеили тыльную сторону, И та подалась. Видимо, лента давно утратила липкость и держалась на месте только по привычке. Внутри обнаружился клочок бумаги, в четверо. Одним уголком он был вставлен в нижний край. Элоди аккуратно высвободила его, развернула и сразу поняла — листок очень старый. Это было письмо, написанное красивым летящим почерком, и начиналось оно так — Мой дорогой, любимый и единственный Джи, то, что я скажу тебе сейчас, мой самый большой секрет. У Элади даже ду захватило. Вот, наконец, голос той самой женщины в белом. Скользнув глазами по строчкам, она уставилась на украшенную парой цветушек и нецала в подпись. Вечно тебе благодарная и неизменно любящая тебя. Б-б!